Альфред Бестер. Упрямец. В былые дни, сказал старый, были Соединенные Штаты и Россия, и Англия, и Соединенные Штаты, страны, суверенные государства, нации, народы. «И сейчас есть народы, Старый?» «Кто ты?» — внезапно спросил Старый. «Я Том». «Том?» «Нет, Том». «Я и сказал, Том...» «Вы неправильно произнесли, Старый. Вы назвали имя другого Тома». «Все вы Томы», — сказал Старый угрюба. «Каждый Том. Все на одно лицо». Они были на веранде госпиталя. Старый сидел на солнце, трясся и ненавидел приятного молодого человека. Улица перед ними пестрела празднично одетыми людьми, мужчинами и женщинами, чего-то ждущими. Где-то в недрах красивого белого города гудела толпа. Возбужденные возгласы медленно приближались сюда. «Посмотрите на них!» Старый, угрожающе потряс своей палкой. «Все до одного Томы! Все Дейзи!» «Нет, Старый», — улыбнулся Том. «У нас есть и другие имена». «Со мной сидело сотня Томов», — прорычал Старый. «Мы часто используем одно имя, Старый, но по-разному произносим его. Я не Том, Том или Том. Я Том». «Что это за шум?» — спросил Старый. «Это галактический посол», — снова объяснил Том. «Посол Сириуса, звезды в Орионе». «Он въезжает в город. Первый раз такая персона посещает землю». «В былые дни», — сказал старый, — «были настоящие послы из Парижа и Рима, и Берлина, и Лондона, и Парижа, и... да. Они пребывали пышно и торжественно. Они объявляли войну, они заключали мир, мундиры и сабли, и, и церемонии. Интересное время, смелое время». «У нас тоже смелое и интересное время, старый!» «Нет!» — загремел старик, яростно взмахнув палкой. «Нет страстей, нет любви, нет страха, нет смерти! В ваших жилах больше нет горячей крови! Вы — сама логика! Все вы — томы! Да!» «Нет, старый! Мы любим, мы чувствуем, мы многого боимся! Мы уничтожили в себе только зло!» «Вы уничтожили все! Вы уничтожили человека!» Закричал старый Он указал дрожащим пальцем на Тома Ты! Сколько крови в твоих венах! Ее нет совсем, старый В моих венах раствор Таммера Кровь не выдерживает радиации А я исследую радиоактивные вещества Нет крови и костей тоже нет Кое-какие остались, старый Ни крови, ни костей, ни внутренностей, ни... Ни сердца Что вы делаете с женщиной? «Сколько в тебе механики?» «Две трети, старый, не больше», — рассмеялся Том. «У меня есть дети». «А у других?» «От 30 до 70 процентов. У них тоже есть дети. То, что люди вашего времени делали со своими зубами, мы делаем со всем телом. Ничего плохого в этом нет». «Вы не люди. Вы монстры!» — крикнул старый. «Машины, роботы! Вы уничтожили человека!» Том улыбнулся. «В машине так много от человека, в человеке от машины, что трудно провести границу. Да и зачем ее проводить? Мы счастливы, мы радостно трудимся. Что тут плохого?» «В былые дни», — сказал старый, — «у всех было настоящее тело. Кровь и нервы и внутренности — все как положено, как у меня. И мы работали, и, и потели, и любили, и сражались, и убивали, и жили». «А вы не живете! Вы функционируете туда-сюда! Комбайны! Вот вы кто! Ныне я не видел ни ссор, ни поцелуев! Где эта ваша счастливая жизнь? Я что-то не вижу!» «Это свидетельство архаичности вашей психики», — сказал серьезно Том. «Почему вы не позволяете реконструировать вас? Мы могли бы обновить ваши рефлексы, заменить...» «Нет! Нет!» — в страхе закричал Старый. «Я не стану еще одним Томом!» Он вскочил и ударил приятного молодого человека палкой. Это было так неожиданно, что тот вскрикнул от изумления. Другой приятный молодой человек выбежал на веранду, схватил старика и бережно усадил его в кресло. Затем он повернулся к пострадавшему, который вытирал прозрачную жидкость, сочившуюся из ссадины. «Все в порядке, Том?» «Чепуха!» Том со страхом посмотрел на старого. «Знаешь, мне кажется, он действительно хотел меня ранить». «Конечно! Ты что, с ним в первый раз? Мы им гордимся! Это уникум, музей патологии! Я побуду с ним! Иди посмотри на посла!» Старик дрожал и всхлипывал. «В былые дни...» — бормотал он. «Были смелость и храбрость, и дух, и сила, и красная кровь, и смелости!» «Успокойтесь, старый, у нас тоже все есть!» — прервал его новый собеседник. Когда мы реконструируем человека, мы ничего у него не отнимаем. Заменяем испорченные части, вот и все». «Ты кто?» — спросил старый. «Я Том». «Том?» «Нет, Том. Не Том, а Том». «Ты изменился». «Я не тот, Том, который был до меня». «Все вы Томы!» — крипло крикнул старый. «Все одинаковые «Нет, старый, мы все разные. Вы просто не видите». Шум и возгласы приближались. На улице перед госпиталем заревела толпа. Вдали заблестела медь, донесся грохот оркестра. Том взял старика под мышки и приподнял с кресла. — Подойдите к поручням, старый! — горячо воскликнул он. — Подойдите и посмотрите на посла. Это великий день для всех нас. Мы, наконец, установили контакт со звездами. Начинается новая эра. — Слишком поздно! — пробормотал старый. «Слишком поздно!» «Что вы имеете в виду?» «Это мы должны были их найти, а не они нас! Мы! Мы!» «В былые дни мы были бы первыми! В былые дни были смелость и отвага! Мы терпели и боролись!» «Вот он!» — вскричал Том, указывая на улицу. «Он остановился у института! Вот он выходит! Идет дальше!» «Постойте! Нет! Он снова остановился! Перед мемориалом!» «Какой великолепный жест! Какой жест!» «Нет, это не просто визит вежливости!» «В былые дни мы бы пришли с огнем и мечом, да, вот так! Мы бы маршировали по чужим улицам, и солнце сверхало бы на наших шлемах!» «Он идет!» — воскликнул Том. «Он приближается! Смотрите хорошенько, старый, запомните эту минуту!» Том перевел дух. «Он собирается выйти у госпиталя!» Сияющий экипаж остановился у подъезда. Толпа взревела. Официальные лица, окружавшие локомобиль, улыбались, показывали, объясняли. Звездный посол поднялся во весь свой фантастический рост, вышел из машины и стал медленно подниматься по ступеням, ведущим на веранду. За ним следовала его свита. «Он идет сюда!» — крикнул Том, и голос его потонул в приветственном гуле толпы. И тут произошло нечто незапланированное. Старик сорвался с места. Он проложил себе дорогу увесистой палкой в толпе Томов и Дейзи и возник перед галактическим послом. Выпучив глаза, он выкрикнул. «Я приветствую вас! Я один могу приветствовать вас!» Старик поднял свою трость и ударил посла по лицу. «Я последний человек на земле!» Закричал он.